Позади них послышался какой-то шум. Из люка выглянули Магрот и нянюшка Яг. «Эсме, тебе тут помощь не требуется?» — опасливо поинтересовалась нянюшка. Лили громко рассмеялась. ха вот и твои змейки пожаловали!» «Знаешь, Эсме, — тут же добавила она, — ты в самом деле очень похожа на меня. Неужели ты этого не замечала?» «Каждая мысль, что посещала мою светлую головку, приходила и в твою голову тоже. Нет ни единого сделанного мною дела, о котором бы ты сама не думала. Просто тебе никогда не хватало смелости. Вот в чем разница между такими людьми, как я, и такими, как ты. У нас хватает смелости делать то, о чем вы только мечтаете». «Да ну», — усмехнулась матушка, — «Неужели? По-твоему, я о таком мечтала?» Лили подняла палец. Магрот, отчаянно сопротивляясь, выплыла из лестничного колодца. Она размахивала волшебной палочкой. «Вот на что мне нравится смотреть больше всего», — сообщила Лили. «На людей, которые чего-то хотят». «Я в жизни ничего не хотела. Я всегда делала то, что хотела». Это приносит куда большее удовлетворение. Магрот скрипнула зубами. «Послушай, милочка, вряд ли из меня получится симпатичная тыква», — фыркнула Лили и беспечно взмахнула рукой. Магрот поднялась еще выше. «Ты бы удивилась, если бы знала, что я умею», — мечтательно промолвила Лили, в то время как молоденькая ведьма мягко покачивалась над зубцами дворцовой стены. Попробуй как-нибудь зеркала Аэсме, очень рекомендую. С человечьей душой они творят настоящие чудеса. Ту болотную колдунью я оставила в живых только потому, что ее ненависть вдохновляла меня. Знаешь, я люблю, когда меня ненавидят. А уж ты-то это точно знаешь. Ведь это своего рода уважение. Это говорит о том, что ты кое-чего стоишь так освежает, будто ты окунулась в холодную речку жарким днем. Когда глупцы обнаруживают, что они бессильны, когда они кипят от собственного бессилия, когда они побиты и у них не остается ничего, кроме сосущего чувства в кислотных ямах их желудков, о, как это здорово, как это восхитительно! А сказки? Оседлать сказку? позаимствовать ее силу, ее уют, очутиться в ее потаенном центре. Но способна ли ты меня понять, оценить то острое удовольствие, которое испытываешь в виде, как повторяются сюжеты? Я всегда любила сюжеты. Кстати, если эта твоя ягиха не перестанет пытаться проскользнуть ко мне за спину, я, пожалуй, позволю твоей юной подружке вылететь за пределы башни, а потом эсмея. «Ботом я ведь могу случайно потерять к ней всякий интерес». «Да я просто шла себе и шла», — завозмущалась нянюшка. «А где написано, что нельзя тут ходить?» «Ты изменила сказку по-своему, а теперь я собираюсь перекроить ее на свой лад», — продолжала Лили. «И вот еще что. Ты мне не нужна. Я тебя не трону. Ты просто уйди и все». «А что будет здесь, не имеет значения. Это далекий город, ты о нем почти ничего не знаешь. Вряд ли у меня получится перехитрить тебя», — добавила она. «Но эти двое, к сожалению, они не из того теста слеплены. Я могу стереть их в порошок. Надеюсь, ты это понимаешь. А ведь ты была права. Сегодня одной из ветровозков действительно придется научиться проигрывать». После этой долгой речи матушка некоторое время молчала, опираясь на свое бесполезное помело. «Ладно», — наконец произнесла она, — «отпусти ее, а потом я признаю, что твоя взяла». «Ага, сейчас, так я тебе и поверила», — язвительно промолвила Лили. «Впрочем, ты же у нас добренькая, правда? Значит, ты должна держать свое слово». «И все-таки ты не веришь!» — грустно покачала головой матушка. «Что ж, смотри!» Она подошла к парапету и взглянула вниз. Двуликая луна светила еще достаточно ярко, и в ее свете ясно различалось клубящееся море тумана, окружающее дворец. «Маград, Гита!» — позвала матушка-ветровоск. «Вы уж меня извините!» «Ты действительно выиграла, Лили, и тут я ничего не могу поделать!» С этими словами матушка спрыгнула с башни. Нянюшка Як бросилась к парапету и выглянула за стену как раз вовремя, чтобы увидеть, как смутный силуэт скрывается в туманной пелене. Трое ведьм, оставшихся наверху башни, с трудом перевели дух. «Наверное, это какой-нибудь трюк», — прошипела Лили, — Хочет меня с толку сбить. «Ни какой это не трюк!» Едва пробормотала Магрот, бессильно оседая на каменные плиты. «У нее было помело», — указала Лили. «Оно не работает, не заводится!» — выкрикнула нянюшка. «Ну, погоди!» — с угрозой в голосе произнесла она, надвигаясь на худощавую Лили. «Сейчас ты у меня подавишься этой своей наглой ухмылочкой!» Но тут все ее тело пронзило острая боль. Лили расхохоталась. «Так значит, это правда?» — вопросила она. «Да, я вижу это по вашим лицам». эсми была достаточно умна и понимала, что ей нипочем не победить меня. Так что вам тоже глупить не стоит. И кончай тыкать в меня этой палкой, госпожа Чеснок. Старая жалко, если б могла, то уже давным-давно одолела б меня. Да чего ж люди непонятливые?» «Надо спуститься вниз», — сказала Магрот. «Может, она лежит там и...» Ведьмы переглянулись и бросились к лестнице. «Вот именно. Будьте добры, сбегайте, а? Заодно займете себя чем-нибудь», — крикнула лили им вслед. «Но мы еще вернемся», — рявкнула нянюшка як «Даже если нам придется жить на болоте вместе с этой госпожой Гоголь и до скончания веков жрать ее змеиные головы». «Ну, разумеется», — отозвалась Лили, приподнимая бровь. «А я что говорю? Всегда полезно иметь под рукой таких людей, как вы. Сразу видишь, чего ты стоишь на самом деле. Отличный способ поддерживать форму». Она проводила взглядом ведьм, исчезающих в темном лестничном проеме. Башню насквозь продувал ветер. Лили подобрала юбки и подошла к краю крыши, Откуда были видны клочья тумана, летящие над домами далеко внизу? До нее доносились отдаленные звуки веселья. То карнавал по-прежнему струился по городским улицам. Скоро полночь. Настоящая полночь. Ее полновесный вариант, а не урезанный, наступивший из-за какой-то старой корги, что забралась внутрь часов. Лили попыталась рассмотреть, что делается там внизу, у подножия башни. — Да уж, Эсме, — пробормотала она, — умеешь ты проигрывать.